Diamond Logan. Сборник рассказов в Кэлвэлл. Рассказ седьмой. Баракамера. Он поместил её в баракамеру, чтобы спрятать от ужасных тварей, живущих в его больном сознании. Он следит и заботится о ней, но она не оставляет попыток выбраться на свободу. Преде её жидких волос свисают с головы, словно спутанная пенька. Правда, цветом они на пеньку совсем не похожи. Они чёрные. Чернее тьмы ночной, угловатый чертых у дощавого лица. Зеленоватые кошачьи глаза бросают острые, как клинки, взгляды из-под бровей, скрывающих их в своей печальной тени. Я наблюдаю ее через выпуклое окошечко в стенке барокамеры, в которую поместил ее. Я смотрю, как она спит, и воображаю, будто сплю с ней в обнимку, словно мы... Два вурдлака в одном гробу образ, который несомненно мог бы родиться только в мерзительных фантазиях какого-нибудь Эдгара По. Я бы мечтал на самом деле ощутиться вместе с ней, но мне туда не забраться. Я должен присматривать за ней и охранять её. Через несколько часов она вновь примётся скулить и царапать когтями стены своей пневматической тюрьмы. Но сейчас она воплощённое спокойствие и апатия. Большие стальные поршни, которые дышат за неё, ритмично поднимаются и опускаются рядом с массивным устройством, злобно шипят и выпускают струи маслянистого пара в самых неожиданных направлениях. Ржавые шестерни вращаются, устало поскрипывая, выкрашивая друг из друга куски металла и искря. разноцветной жидкостью струятся по тонким медным жилам. Я поцеловал поверхность стекла там, где с другой стороны были её губы, и молча помолился за неё. А она тем временем едва заметно пошевелилась на своём белоснежном ложе. В этом убежище, которое я построил для нас, сейчас три комнаты, каждая не больше 6 шагов в длину и ширину. Для одного человека этого более чем достаточно. Поэтому я замуровал другое крыло нашего жилища, в котором находилось две комнаты. В мире, который находится над нашим пристанищем, слишком много места для всевозможных опасных тварей. Поэтому мы чувствуем себя лучше, когда находимся в тесных помещениях. И чем они теснее, тем лучше для нас. Мы все начинаем жизнь в коконе диаметром в 1,5 фута. Так распорядилась природа. Она знала, что мы нуждаемся в защите от верхнего ужаса, и обеспечила её нам точно так же, как я сейчас обеспечил её себе и Лидии. Мы не созданы для того, чтобы расширять свой кругозор, исследовать окружающий мир и расширять свою территорию. Напротив, Мы постоянно сужаем её, строя клетки и загоняя себя в них, разбивая тёмный, бескрайний небосвод и мерцающие бесконечные пустыни на подвластные нам фрагменты, осколки психотических галлюцинаций. Я забрался в самое маленькое из помещений, такое маленькое, что я с трудом в нём помещаюсь. Я сворачиваюсь в клубочек, и моя спина наглухо затыкает входное отверстие, чтобы даже самый маленький из хищников не смог пробраться внутрь. Стены смесь скальной породы оранжевой от прожилок железной руды и мягкой, полужидкой грязи. Я укрепил их стальными прутьями, чтобы они не обваливались внутрь. Я стараюсь не думать о мириадах скребущихся, жующих падаль извивающихся тварей, от которых нас отделяет не более нескольких дюймов. Но это очень трудно, потому что я постоянно слышу производимые ими звуки. Я прислушиваюсь к поскрипыванию их хитина, к хрусту их тел, протискивающихся в толще земли. Я классифицирую их приглушённый клёкот, рычание и ворчание. Я внимаю тому, Как в разбой и стучат их сердца и меня подташнивает. Но не их мы боимся, а тех, кто выше. Я не знаю, насколько глубоко нам удалось закопаться, но судя по всему, недостаточно, потому что я продолжаю слышать грохот их транспорта, проезжающего у нас над головой, или ощущать работу трубопроводов и электрических сетей. которые насыщают их так же, как трубки для внутривенного питания, которые я ввел Лидии перед тем, как поместить ее в барокамеру. Иногда я чувствую, как один из них останавливается прямо над нами и смотрит вниз через трещины в асфальте, через черную грязь, через слой останков давно умершей жизни, который лежит под их ногами, словно сброшенная змеиная кожа. смотрит на меня и Лидию. Я с ужасом ожидаю дня, когда они наконец доберутся до нас. Я проснулся от радующего мой слух звука. Это Лидия заскулила внутри барака камеры, и сразу же метнулся к ней. Стекло смотрового окошечка запотело от её выделений, и на нём отчётливо виднелся след от когтя. С наступлением ночи таких следов станет гораздо больше. Я положил ладонь на металл камеры, тёплый от постоянного трения её механических частей, и начал говорить Лидии ласковые слова через дюймовую толщу стали. Я увидел её расширенные зрачки за облачками учащённого от страха дыхания и попытался сделать так, чтобы она заметила меня и поняла, что я по-прежнему здесь и готов прийти к ней на помощь, и что я никогда не покину её. Баракамера начала вибрировать. Её системы пытались совладать с резко активизировавшимся метаболизмом Лидии, сохранить искусственный симбиоз, в котором её организм сосуществовал с машиной. Поршни со всей их стороны издали резкий хлопок, и струйки машинного масла брызнули из них на пол. Жизненные соки заструились по прозрачным жилам баракамеры, светясь от скорости. И в очередной раз я пришёл в восхищение от того, насколько совершенно находящееся у меня перед глазами устройство. Лидия заметалась внутри, но места для манёвра не хватало. К тому же, тело её всё ещё было покрыто синяками и ссадинами, оставшимися после последней попытки вырваться наружу. О, если бы мне только удалось объяснить ей, в какой безопасности она находится внутри баракамеры. И как бы легко ей жилось, если бы она смирилась с снежными объятиями её толстых стенок. Прошло не так много времени с того дня, когда я вырвал её из лап верхнего ужаса и поместил в наше убежище. Поэтому всего, что могло бы отравить чистоту среды её обитания, следовало избегать во что бы то ни стало. К сожалению, я не мог позволить себе приоткрыть крышку баракамеры даже на то короткое время, которая требовалось, чтобы утешить и приласкать Лидию. Вместо этого мне приходилось наблюдать со стороны, как паника охватывает всё её существо, и пламя безумия загорается в её ямных глазах. Это несправедливо, что она вынуждена претерпевать все эти муки, при том, что я отчётливо осознавал необходимость принятых нами мер. Наконец, чтобы показать ей, что не она одна страдает, Я извлёк маленькую канистру с грязной водой, которую собрал по каплям из трещинки в стенке, проходившей в земле трубы, и выбрал три камня из кучи, лежавшей под дном баракамеры. Обычно я выбирал камни самой неправильной формы и клал их один за другим себе на язык, а затем заглатывал их, запивая водой, чтобы облегчить себе задачу. Они скользили вниз по моему пищеводу, словно злобные зверушки, разрезая мягкую плоть и обдирая слизистую, так что я начинал захлёбываться жгучим потоком собственной крови. Моё тело отозвалось судорогой на вторжение чужеродных элементов. Кровь и флегма хлынули у меня изо рта, и я рухнул в беспамятстве на пол. Я чувствовал, как камни завалили мой желудок, забили кишечник и остановили ток крови в моих жилах. Но я был благодарен им за то, что они помогли продемонстрировать Лидии мою преданность, моё единение с ней. Мы делили с ней на двоих всю боль, страдания, радость и любовь, каждый вздох. С трудом я поднялся на ноги, чувствуя непривычную тяжесть внутри и опёрся всем весом на гудящую и вибрирующую баракамеру. Лидия к тому времени перестала биться о стенки. Запотевшее окно снова обрело прозрачность, и я увидел, что она лежит, закопавшись в подушки и плачет, вцепившись в них пальцами. Маленькие капли розоватой крови поблескивали на её коже там, где она поранилась. О, как мне хотелось прикоснуться к ней. Но ей было лучше оставаться там, где она была, там, где ничто не могло повредить ей. Я улёгся возле опор баракамеры. Четырёх бетонных столбов, густо смазанных твёрдой смазкой, чтобы ни одно существо не смогло взобраться по ним наверх, и обвил один из них руками. Я представил себе, что обнимаю Лидию и задремал под звуки её приглушённых рыданий. Когда тот, кто прячется, засыпает, они начинают подбираться всё ближе и ближе за слоем сетки, которым изнутри выложена стены. Они уже давно следят за ним через тонкий слой грязи, привлечённые словно феромонами, исходящим от него запахом страха. Их глаза вращаются во мраке, всасывая в себя малейший лучик света. Верхний ужас послал сюда их, маленьких чёрных послав, чтобы те передали ему, что прятаться бесполезно. Они найдут его везде. Первыми придут те, У кого большие, крепкие зубы и острые длинные когти. Ими они разорвут в клочья стальную сетку, чтобы проложить путь второй и третьей волне. И тем, у кого очень слишком ног и кто передвигается быстрым, лёгким, как пёрышко, вихляющим шагом. Они спрыгнут с потолка и просочатся через щели в камнях, а затем в гнетущей абсолютной тишине направится к устройству. Они облепят его со всех сторон. А затем одна из этих тварей, жирная, похожая на личинку, прижмёт своё липкое тело к смотровому окошечку и начнёт прокладывать себе путь внутрь. Мои глаза резко открылись от звука, похожего на шорох ветра пустыни в глазницах высохшего бычьего черепа. Я перевалился на бок. Камни внутри меня громыхали и больно бились о рёбра. Вокруг царило спокойствие. Лампа которую я регулярно заправлял маслом, вытекавшим из цилиндров баракамеры, ровно горела. Но я чувствовал близость хищников, их следящие за мной взгляды, полные жгучей ненависти. Почему они не оставляют нас в покое? Пневматическое сопение баракамеры слегка уняло мой учащённый пульс, и я встал, внимательно вглядываясь в каждую крошечную тень на стене. Надеясь, что кто-нибудь из них отважится выбраться на свет. Выхватив из-за пояса рыжий от ржавчины гвоздодёр, с которым я никогда не расставался, я угрожающе замахнулся им. За одним из стальных прутьев у меня лежал свёрнутый в рулон отрезок металлической сетки, и я решил натянуть его поверх уже прикреплённых к стене слоёв. Кроме того, я подумал, не пришло ли время заколотить проход и во второе крыло. Чем больше места у нас будет, тем больше у них шансов подобраться к нам. Словно лёгкое дыхание, баракамера швыкнула на меня, и я улыбнулся, коснувшись её прохладного покрытия. Правда, улыбка улетучилась, стоило мне увидеть прозрачную жидкость, размазанную по стеклу, и окровавленные подушки, разбросанные по пустой камере. Мой шок и ужас были столь же оглушительно остры и безжалостны, как и стальной болт. который, подкравшись сзади, вонзила в моё плечо Лидия. Моё тело выплюснуло горячую, горячую кровь, и падая, я успел заметить, как вокруг меня сгущаются грузные тёмные тени, исходящие из стенок, и увидеть, как жалкая, изуродованная фигурка Лидии склонилась надо мной, и взгляд её был полон безумия. Баракамера вокруг меня уютно жужжала, За скорозлые подушки хрустели при малейшем движении. Лёгкие хлопья ледяной крови порхали как пёрышки. От моего дыхания стёкла запотевают но лишь на лишь мгновение. Она спокойно наблюдает за мной из другого конца помещения. Её череп просвечивает в тех местах, где она вырвала клочья волос. Кажется, что её глубокие зелёные глаза совсем провалились вглубь, к затылку, оставив вместо себя пустые чёрные дыры. Губы её потрескались и распухли, вокруг ноздрей спёкшаяся кровь. Она шепчет ужасные слова, которые я изо всех сил стараюсь понять по губам, но в этом нет нужды. Злоба так и сквозит во всей её повадке. А если бы она осознала, что она делала. Они доберутся до неё. Да, они освободили её, но теперь, когда цель достигнута, они доберутся до неё. И я кричу и кричу в вонючем безвоздушном гробу, куда она меня бросила? Ибо я знаю, они здесь, рядом со мной, в самых венах баракамеры, в её трещинах и зазубринах, и скоро они придумают, как проникнуть в мои. Я не могу шевельнуть ни руками, ни ногами, мне останять. Я едва могу дышать. Камни лежат тяжёлым грузом в моей окровавленной груди. Они здесь. Со мной. Нет. Мы с людей никогда не будем в полной безопасности. Текст читал Александр Степнох.